Глава восьмая. «Почувствуй космос». Когда пилот на сиропоплане приблизился к городу, он еще раз удивился, что там не было никаких растений. А архитектура была похожа на объемный учебник геометрии. Среди домов-кубиков сновали по улицам каньоном Коротышки, ездили похожие по форме на улиток автомобильчики, а над ними летали серебристые, явно механические бабочки — у которых вместо туловища были устроены кресла-люльки для летчиков. Вскоре появление Винтика в воздушном пространстве было замечено местными пилотами и пешеходами. Они с огромным любопытством рассматривали неопознанный летательный объект. Жители стали собираться кучками, задирать головы, показывать на сиропа план пальцами и спорить о чем-то между собой. Винтик тем временем выбрал место для посадки и спикировал на площадь, уставленную все теми же шарами, конусами, призмами и цилиндрами, только в отличие от домов маленького размера в рост коротышки. Как только яркий сиропоплан приземлился, к нему сразу побежали любопытные. С разных сторон стали слетаться механические бабочки, на сереньких крылышках которых были написаны какие-то непонятные сокращения. ТКГ, КТРС, ВТ+, Из кресела Люлика выскакивали коротышки в необычных шлемах, прямо над каротышами были закреплены, очевидно, видеокамеры, а у рта помещался еще и микрофон. При этом все они стали на перебой говорить свои микрофоны совершенно одинаковые тексты, вроде такого наша телекомпания первой прибыла на место приземления инопланетянина. во подумал Винтик, никакой я не инопланетянин. Это невероятное интереснейшее событие, продолжали комментаторы. Другие коротышки пытались пощупать сиропоплан или самого Винтика, который правда здорово смахивал на инопланетянина в костюме со множеством карманов на молниях, в шлеме и очках консервах, которые он часто носил, особенно когда ездил на газированном автомобиле или летал, как теперь, на сиропоплане. В отличие от местных жителей, Винтик сразу понял, что рядом вовсе никакие не инопланетяне, а просто такие же коротышки, как в цветочном зеленом или солнечном городе. Все они говорили на самом обычном коротышчем языке. Но сам механик продолжал молчать, не успев еще снять шлемы и очки. И этим давал всем возможность надеяться, что перед ними астронавт. Тут телевизионщики, как уже успел сообразить Винтик, опять наперебой стали высказывать самые нелепые предположения, соревнуясь в своем незнании и поспешных выводах. «Уважаемые телезрители!» — пищала одна малышка-телевизионщица. Благодаря нашей телерадиослужбе вы стали в Каменном городе первыми, кто может наблюдать космического гостя. Дорогие друзья, пытался перекричать ее другой мастер теленовостей, стараясь оттолкнуть телевизионщицу и загородить от нее винтика, чтобы не дать зрителям ни его телеканала хоть что-нибудь увидеть. Только наш канал телевидения Каменного города показывает уникальные кадры о прилете чудо-картышки другой планеты. Перед вами робот, вместо головы у него устройство с фантастическими иллюминаторами-глазами». Винску было забавно наблюдать за всей этой заварухой, и он не спешил разочаровать жителей Каменного города своим земным происхождением. Он прислушивался и присматривался к происходящему. Все местные жители были одеты очень похоже. Мало того, что одежда малышка малышей выглядела почти одинаковой, она еще казалась удивительно невыразительной. Все носили широченные брюки со множеством карманов, и на бедрах, и на коленках, и под коленками, и даже у самых башмаков. Видно, им все время приходится носить в карманах гвозди, гайки, клещи, отвертки, молотки. Решил сначала винтик, но позже заметил, что карманы у всех пустые. Поверх бесформенных штанов с никчемными карманами Местные коротышки надевали такие же бесформенные балахоны на выпуск, которые жутко уродовали фигуры, особенно малышек. А они, судя по всему, были от природы очень стройненькими. «Чудно», — думал Винтик, — «зачем они делают себя такими некрасивыми и одинаковыми? Наверное, в этом есть какой-либо смысл. Но почему и цвета одежды у них такие противные? Серый, грязно бежевый, коричневый. Или чего они носят такие явно неудобные ботинки на толстяной подошве, как копыта наши коровы и риски?» Тем временем комментаторша с канала ТГК уже ощупывала шлем винтика, сделанный из корлупы самого обычного земного желудя, и продолжала пищать в микрофон. «Видите, мои любимые телезрители, я прикоснулся к шлему астронавта Я ощущаю совершенно внеземной космический материальчик. Чтобы вы вместе со мной прикоснулись к космосу, прерываем репортаж для рекламы суперсовременных, таких же, как у пришельца, материалов и тканей фирмы «Лунатик», девиз которой «Почувствуй космос». Здесь уж Винтик не выдержал всей этой суеты. Стащил с головы шлем, пригладил рукой волосы и сказал «Привет, братцы!». Кругом все затихли, и только телевизионщик еще какого-то канала продолжал говорить в свой микрофон. «Полу пухнулись дорогие телезрители, вы смотрите нашу научную программу, вероятно, очевидная». Тут Винтика обступили еще плотнее и стали наперебой спрашивать, как его зовут, откуда он, как залетел в их город. Никто не заметил, как наступил вечер. Винтик зажег прожектора на сиропоплане и отправился обратно к путешественникам с приглашением приплыть в город завтра утром. На бивуаке все стали чиститься, мыться, гладить одежду, чтобы утром уже не тратить на это время.